Пожалуйста, поднимите руки, кто был уже на выступлениях. Понятно. А кто вчера был? Хорошо. Я постараюсь сегодня больше отвечать. Значит, я кратко расскажу ту новую информацию, которую я получил. Многих Интересует вопрос, почему так долго книга не выходила? Мне говорили, вот э, уже подделок 10 или 15, э, идет просто беспредел, люди читают эту чепуху, а ты не можешь выпустить книгу, как, которая у тебя практически закончена. Хотя бы выпусти тогда по частям ее. Я говорил, я у меня нет ощущения, что я должен выпускать, пока она не доработана. 7 марта я закончил рукопись я думал что я где то несколько дней буду дорабатывать потом оригинал макет и обещал что в конце марта все таки книга выйдет она в конце марта не вышла а вчера я еще звонил и вносил очередные правки почему потому что оказалось что информация в книге очень серьезно, а информация понятие векторная, и можно человека подтолкнуть, а можно его просто разорвать, если информация дана неправильная. В книге был слишком мощный потенциал отрыва от земного, а уравновешенная книга не была. В книге была информация, которая давала очень много. Эта информация была проверенной, но оказывается, не может быть левого без правого. До конца сама концепция книги завершена не была. Я это видел. А есть три уровня земного, как я рассказываю в второй книге. Вот в первой конкретно есть ненависть, есть обида, это уходит под сознание, если ниже порогового уровня опускается, начинается болезнь. Человек вспоминает всю жизнь, снимает осуждение, обиду, ненависть, и он выздоравливает. Также молится, чтобы это снялось с его детей и внуков. Вот вся эта агрессия. Во второй книге я исследовал, откуда эта агрессия идёт. Оказывается, когда душа зацепляется за земное, она становится гордой и агрессивной. Появляются эмоции презрения, осуждения, обиды и так далее. Я стал исследовать, за что может зацепиться душа. Это первый уровень земного. Деньги, материальные блага, еда, сексуальные наслаждение и так далее, и так далее. То, что радует тело. Я говорил человеку, вспоминайте все моменты, когда вы проявляли агрессию, обижались, ненавидели, готовы были убить кого-то, кто и кто вас обидел. Из-за денег, материальных благ и так далее. И если вы все это пересмотрите и через покаяние снимете агрессию, вы выздоровеете. И я объяснял, что Моисей убивал людей, которые молились золотому тельцу, потому что видел. Когда человек делает целью и смыслом жизни вот этот все что есть видимо и что радует тело это его душу убивает потому что душа подпитывается любовью к Богу и цель и смысл существования человека чувство любви так вот земное счастье не может быть целью но оказывается земное счастье это и любимый человек и семья и оказывается первое чувство любви нельзя отдавать любимому человеку и даже детям своим Потому что первое чувство любви должно быть отдано Богу. Первое чувство любви – это цель. Если я первое чувство любви даю чему-то на земле, моя душа прирастает к земному. Поэтому главная заповедь Иисуса Христа – «Возлюби Бога, превыше Отца, Матери и Сына Своего». Поэтому Он говорил, «Не мир я пришел принести, но меч. Я пришел разлучить мужа и жену, брата и сестру, чтобы они Бога любили больше, чем друг друга». И я с большими, можно сказать, муками и страданиями пришёл, меня привели к тому, что кроме этого земного есть еще третий уровень земного. Это способности, душевное качество, мудрость и судьба. И вот зацепленность за это дает тяжелое заболевание. Оказывается, онкология, шизофрения, астма и другие тяжелые заболевания чаще всего провоцируются зацепленностью, абсолютизацией именно этих моментов. Как определить, зацепилась моя душа за земной или нет? Очень просто, по агрессии. Если я начинаю, имея деньги, презирать бедных, значит, я зацеплен за деньги. И значит, я их должен потерять. Если я завидую кому-то из-за денег, я также их должен потерять. Это мое лечение. Если я сожалею о потерянных деньгах или боюсь за то, что я их потеряю, я их потеряю соответственно. То есть агрессия это признак зацепленности за земное. Если я обижаюсь на человека, который поссорился, со мной предал или отвернулся, я зацеплен за отношения оказывается, если я за каждым поступком, за каждой ситуацией вижу сначала божественное, то любовь во мне сохраняется, и когда земное распадается, моя любовь и моя душа очищаются. Если же я пытаюсь обвинить человека, который на самом деле исполнитель, если пытаюсь его сделать ответственным за все, у меня автоматически включается агрессия. Она начинает убивать этого человека. Достигая красной черты, она разворачивается и убивает меня. Значит, если у вас ревность подозрительность, обидчивость, вы уже больны. Для того, чтобы не накапливать эту агрессию и потом не умирать и мучительно не болеть, потому что ревность дает и диабет, и воспаление суставов, и снижение зрения и слуха, рассеянный склероз и так далее. Так вот для того, чтобы этого не было, человек оказывается, первое, он должен понять, что любым предавшим, обидевшим, отвернувшимся от него, его очищают и спасают. Это самое щадящее очищение. Если он его не принял, идет болезнь, а потом смерть. Если человек утром встает, есть гигиена тела. Мы все привыкли, мы это делаем. Это естественно. Человек утром очищает свое тело. Но человек это не только тело, но это в первую очередь душа. Значит, человек должен также очищать душу. Душа очищается любовью к Богу. Значит, если человек утром встает и просто проговаривает, что «Господи, цель и смысл моей жизни – любовь к Тебе», Значит, это очищает его душу. Если он говорит, я заранее принимаю любую боль, обиду, как очищение моей любви и души, он уже заранее готов к тем испытаниям, которые он пройдет. И они его не сломают, а укрепят. Так вот, если человек начинает презирать кого-то, или завидовать, или сожалеть в связи со способностями, не сумел, не сделал, не добился, он зацепляется за способности. Так вот, если деньги оторвать легко, То способности отрывают не сразу это происходит иногда в течение э, многих лет, поэтому гораздо проще оторвать здоровье и человек зацепленный за способности чаще всего болеет и умирает но э, никогда не происходит отрыв сразу всегда есть какие-то первые звонки и если человек их чувствует и успевает принять тогда ему не нужны более сильные средства очищения. Что такое умение принять унижение, обиду, потерю? Это чувство, называется смирением, является высшей добродетелью христианства. христианстве. Потому что это оказывается техника, причем виртуозная техника очищения души. Неприятие очищения – это есть гордыня. Неприятие травмирующей ситуации – это гордыня. И это приводит к заболеваниям, поэтому гордыня нет, души к заболеваниям души и соответственно тела, поэтому гордыня является главным грехом христианства. Так вот, я сформулировал три, сказать, выш, выйдя на третий уровень земного и видя, насколько это опасно, я попытался применить это в лечении и просто с огромной радостью убедился, что метод работает и достаточно эффективно. Но Где-то полгода назад начались проблемы. Приходит человек, я ему указываю на какие-то моменты. Он работает над собой, все зацепки за земное снимаются. Агрессия уменьшается. Остается только одна зацепка за благополучную судьбу. Я ее пытаюсь снять, она не снимается. Значит, есть что-то выше благополучия земного. Полгода искал, найти не смог. Я решил выпускать книгу так, я думаю, ну одна какая-то незакрытая деталь, Бог с ним, потом наверстаем. Но наверстать мне не дали. Люди, которые начали работать над рукописью, начали болеть, терять сознание. Потом начались проблемы у меня, у меня начало ухудшаться зрение. У моих знакомых пошли тоже какие-то проблемы. У тех людей, которые работали в системе, и которых, которым я давал рекомендации, а, начались проблемы достаточно серьезного плана. Я смотрю, вроде бы все чисто, и везде выскакивает одна эмоция презрения. Почему именно презрение, я понять не мог. А не так давно ко мне пришла одна ясновидящая. Она говорит, чурак? Я говорю, ну прекрасно. Мы с ней пообщались, она говорит, вы знаете, у вас положение неважное. Я говорю, да, у меня есть проблемы, которые пока решить не могу. Я говорю, я ищу причину, но найти пока не могу. Она говорит, но ну я причины не вижу, но я вижу, что у вас на самом деле. Я говорю, ну говорите. Она говорит, у вас очень плохой кишечник. И это все тянется к печени, а потом к ушам и глазам. У вас ухудшения есть? Я говорю, есть. Она говорит, вот видите, я вас могу полечить. Я говорю, давайте торопиться не будем, но что все таки я хотел бы найти причины. Её, то, что она говорила, совпало опять же с моей диагностикой. У меня внутренняя программа презрения закрыта не была. Презрение дает быстро программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения бьет по зрению, слуху, печени и кишечнику. Значит, у меня какая-то опасная ситуация усиливалась, и я ничего не мог поделать. Значит, система чего-то не закрывала. Я попытался побыстрее сдать вторую книгу. И в результате э, получилось, что какая-то нелепость произошла, и тираж 80 тысяч экземпляров первой книги исчез. Нас обманули. А, то есть э, мы были лишены возможности издавать вторую книгу. Не было средств. А, сложилась ситуация так, что книга выйти просто не могла. И а, еще недавно, где-то полмесяца назад, я говорил с своим соратниками, говорю, вы знаете, в начале августа произойдет ситуация, когда мы потеряем все деньги, и книга вторая не выйдет. Нам ее не позволят выпустить. Я четко понял, что если я не закрою чего-то в книге, если я вот не поднимусь вот над этой благополучной судьбой, то не только книга не выйдет, но вряд ли останусь в живых и смогу видеть вообще окружающий мир. А новое рождается тогда, когда невозможно жить в режиме старого. Вот сейчас человечество либо погибает, либо поднимается на существенно новый уровень. И у меня в своих исследованиях такие ситуации были достаточно часто. Когда я понял, понимал, либо я умираю и всё теряю, либо я по-новому осмысливаю мир и иду дальше. Такие звонки а, к определенной неприятности у меня а, с весны начались просто а, чуть ли не каждую неделю. А Месяца два назад а, у меня машина «Москвич», и еду я на «Москвиче». А вдруг а, совершенно нелепая ситуация, машина попадает в лужу, а там грязь, машина начинает бросать. Вот, я ее выравниваю, но опять э, колесо попадает в лужу, оно прокручивается в холостую, а правое колесо работает нормально. Машину вышвыривает на тротуар, вот, и я смотрю, как машина летит в деревья. Вот стояли два дерева, и машина вошла вот так, оторвала все слева и справа, а мотор вошёл, так сказать, неповреждённым. Если бы я левее или правее попал, то мотор бы, так сказать, вошёл бы в меня, и я, соответственно, с вами бы не общался. А мне было интересно, почему это случилось. Я смотрю, опять же, зацепка за благополучную судьбу. Значит, мне сверху намекают, если ты не закроешь в книге вот эту зацепку за благополучную судьбу, то незакрытая у тебя, она тебя приведет к смерти. Вот приблизительно мне это вот этими моментами расшифровывали. Была еще интересная ситуация. Секта Аум Сенрикё. Я смотрел ее руководителя, а он чистый. У него зацепленности за земное нет. Потом я слышал, что он полуслепой. А потом я слышал, что он а, отравляет людей газом. И я смотрю, а в принципе... Агрессии нет. Вот той, той земной агрессии, агрессии, которую рождает зацепка за земной, её нет. Значит, моя система не может объяснить какой-то новой ситуации. И эти случаи стали идти всё чаще. Значит, меня чётко подводили к ситуации, либо я должен решить проблему, осмыслить её, либо всё прекращается. Так вот, мне пришлось эту проблему решить, и теперь э -э, шансы остаться в живых у меня повысились, и, соответственно, э -э, появление Второй Книги тоже. Всё оказалось очень просто. То, что я называл третьим уровнем земного, оказалось первым уровнем духовного. Я в книге писал, что Запад зацеплен за, западная цивилизация, за земное, за земные ценности, и нужно обратиться к духовности. Так вот, понимаете, когда человек заземлён, и его немножко приподнять духовности, возникает гармония земное и духовное, и э, человек выздоравливает. Но я не ожидал, что мощность моей книги окажется, ну, в сотни раз сильнее, чем любых других Поэтому у меня получилось не просто вытаскивание от земного, а мощнейший отрыв. Значит, у меня был пациент. Ему ясновидящая сказала, что у него будет эм, рак почки, удалят одну почку. Ну, это, но, рассказал достаточно много неприятностей. Он пришел ко мне и говорит, скажите, это могло быть? Я посмотрел поле, говорю, да, в принципе, это все через некоторое время могло реализоваться. Я ему объяснил, что нужно делать, я ему объяснил, что он зацеплен за деньги, за благополучие, за материальные блага. И вот в этой системе он начал работать. Месяца полтора назад он мне звонит и говорит, «Меня родственники хотят посадить в психиатрическую клинику». Мне, то есть человек перестал работать, он говорит, «Я не могу работать». «Мне говорит, совершенно наплевать на окружающий мир, как-то я на женщин уже не особенно посмотрю» везде кресты повесил. И он не может вернуться к земному. Я говорю, знаете, этот период пройдет. Вот вы поваритесь в духовном, потом вернетесь. Но в принципе, когда человек отходит от земного, пребывает некоторое время в духовном, он очищается, потом возвращается к земному. Но у него этот процесс слишком стал опасным. Я это видел. Я видел, что у него действительно психика не выдерживает этого. И мне нужно было его спасти. Вот если бы я просто а, начал слепнуть, я бы себя не вытянул. А, для того, чтобы мне вылечить себя, а, единственное условие для этого, это было найти аналогичную болезнь у других и попытаться его вытянуть. Оказывается, человек так устроен, что высшие свои возможности он проявляет только для спасения других для спасения себя, он, ему природа запле, запрещает включать резервы большие. Так вот, я, я видел, что этот человек может э, погибнуть. И мне надо было его вытащить. И я понял, что я его оторвал от земли с такой силой, что он уже землю не хочет видеть и не хочет в ней жить. Я стал анализировать, почему. Я вспомнил аскетов в Индии, которые отрекались от земного. Значит, абсолютизация духовности тоже может быть опасной. И анализируя все это, тогда я понял, в чем дело. Есть Бог-Отец. Это то, тот, кто нас создал. Есть Бог-Сын и Бог-Дух. Это означает, Бог-Отец разделился при возникновении Вселенной на вещество и пространство, на материю и Дух. И одновременно ими является, и одновременно над ними. То есть, человек – образ создан по образу и подобию Божьему. Он является одновременно материей и Духом. Что такое Святая Троица? Это первопричина, которая в нас присутствует в земном и в духовном, которая присутствует в пространстве, в поле и одновременно в материи, и которая является этим одновременно. Если я часть Бога, То есть, Бога Сына, делаю целью и смыслом жизни, я часть ставлю выше целого. И моя душа лишается контакта с первоисточником, она чернеет, умирает и умирает тело. Значит, Бог Сын, как олицетворение всего земного, не может быть целью и смыслом жизни. Это часть. Целью может быть только Бог Отец, которого мы познаем только через чувство любви. Значит, обожествление части, желание поднять Бога Сына выше Бога Отца дает проблему по здоровью. Но я в своей книге почти соединил Бога Духа и Бога Отца. Я духовность приравнял к любви. И это оказалось, может стоить жизни э, тем, кто начнет идти за этим. Чем? Чище информация, чем она правдивее, тем опаснее малейшая неточность. И я, конечно, не смог бы написать вторую книгу, если бы я писал ее, как обычный писатель. Но вмешательство, то, что называется, высших сил, позволило все-таки ее более-менее завершить. Допустим, когда я делал какие-то неправильные выражения, у дамы, которая моя со, моей сотрудницы, просто отнималась рука, она не могла писать. Когда я пытался книгу выпустить раньше, я вам рассказал, что было. То есть, а здесь получилась интересная ситуация. С одной стороны, без моей личности, без а, моего интеллекта и, скажем, возможностей концептуально всё оформить, книгу не написать. Но без жесткого прессинга сверху и контроля книгу тоже не написать. И вот я периодически чувствовал себя тараканом, которого просто гонят четко по какому-то пути. какие-то моменты я чувствовал, что все-таки что-то от меня зависит и достаточно много. И вот это сочетание рассудка, интеллекта с мистическими, так сказать, внечувственным восприятием, оно и создало ткань книги в которой соединяются идеализм и материализм. То есть, фактически, в считаю, во второй книге, это одна из книг, в которой формируется философия человечества завтрашнего дня. Потому что раньше э, человечество исповедовало либо восточную философию, либо западную. Соединить их было э, невозможно. Но именно их соединение – это единственное условие для того, чтобы мы выжили. Потому что в завтрашний день человечество может вступить с изувеченной экологией, но оно не вступит в завтрашний день с изувеченным сознанием. Его просто разорвет. Слишком мы большие духовные силы накопили для того, чтобы... Э, пренебрегать оформлением нового сознания. Когда я понял, что зацепленность за духовность может быть опасной, я еще раз посмотрел, просмотрел историю Индии и понял, как определить человека, зацепленного за деньги. Очень просто. Он становится низменным, так э, сказать, заземленным. Он готов ради денег убить другого, если это перешло красную черту. Но, как ни странно, внутри добродушие сохраняется. Человек, зацепленный за Дух Святой, корректен снаружи, добродушен. Но внутри он высокомерен, основная его эмоция – это презрение, и он одного человека не убьет, он будет убивать миллионы. Зацепленность за духовность рождает статичность и догму. Поэтому в Индии возникли касты. Значит, заземлённый Запад рождает демократию, а Духовный Восток даёт духовные моменты, но идёт окостенение цивилизации. Есть разбойники, допустим, которые думают только о деньгах и о чём-то. А есть государственные деятели, которые зацеплены за Дух Святой, за идею. И ради этой идеи они готовы уничтожить, готовы уничтожить хоть всё человечество. Такими были Ленин, Сталин и Гитлер. Так вот, оказалось, руководитель этой секты имеет те же самые моменты. Он зацеплен за Дух Святой. Значит, он презирает несовершенное человечество, грязное, которое скоро должно погибнуть. Конец света скоро. А поскольку он презирает все человечество, его агрессия гораздо больше, чем к отдельному человеку, и это очень быстро превращается в программу самоуничтожения. И он начинает слепнуть. Но перед тем, как ослепнуть, он все-таки хочет уничтожить вот это несовершенное грязь, земное зло и так далее. Значит, он должен убивать людей. Вот тогда я понял, почему он это делает. Значит, зацепленность за духовность чрезвычайно опасна. А ведь все человечество сейчас, уже понимая, что заземленность опасна, бросается к духовности. И это может, как выясняется, дать непоправимые беды. Что выше земного и выше духовного? Чувство любви. Значит, если я зацеплен за земное, я буду убивать любовь тому человеку, который меня очищает, который меня обворовал и ограбил. Но если за земной не зацеплен, человек меня обворовал об и ограбил, а я сохраняю любовь к нему, значит я люблю уже Бога в нем. Если я зацеплен за Дух Святой, за духовность, я буду убивать любовь тому человеку, который э, разрушил, унизил меня в духовности, то есть поступил ко, по отношению ко мне низменно и несправедливо. Но если у меня любовь к нему сохраняется, значит, я не зацеплен за справедливость, за духовность. Значит, у меня контакт с Богом наивысший. Так вот, Бог Отец для того, чтобы очистить наше чувство любви, потому что единственное то в человеке, что не разрушается, это чувство любви. Для того, чтобы его очистить, ибо прирастая к земному и к духовному, оно умирает. Бог Отец разрушает земное и духовное. И умение принять это разрушение, это умение очистить всю любовь и приблизиться к Богу. И вот это усиление контакта тогда и дает возможности духовного развития. Значит, если у человека мало любви в душе, у него будет и мало духовности. Если для человека духовность – это средство для развития любви, он будет духовным. Если для него духовность – цель и смысл жизни, его душа будет чернеть и умирать. Я понял тогда, почему, что случилось с нашей страной. А, достаточно много ясновидящих говорили, спасение придет из России. А вот почему из России? Потому что я понимал так, она лежит между Западом и Востоком, и она должна соединить западную и восточную философию, и родиться что-то новое. Да, это так. Но для того, чтобы соединить западную и восточную философию, Россия должна подняться над западным мышлением и над восточным. Значит, она должна подняться над земными ценностями и над духовными ценностями. Значит, в ней должны быть разрушены земные и духовные ценности. Как земные ценности разрушались, мы все знаем. Как разрушались духовные ценности? Тоже, в принципе, видно. Но что еще, что такое духовные ценности? Это справедливость. Справедливость реализуется через законы, через идеологию. Так вот в России идеология большевизма э, крайне несправедлива. Отнять у одного, чтобы дать другому. Поэтому законы были ущербны и несправедливы. Поэтому все 70 лет социализма постоянно каждый человек был унижен в справедливости, в нравственности. И нравственность ущемлялась в огромной степени. Почему это все произошло? Как ни странно, это была принудительная подготовка к духовному очищению в земном и духовном плане. Для того, чтобы человечество выжило, где-то, хоть в каком-то месте, нужно сделать прививку, которая потом будет спасать весь организм. Так вот, путь России, это был путь прохождения Через духовное и земное унижение и подготовка к новому сознанию. В каждом из нас есть запасы внутри, достаточные для того, чтобы изменить отношение к миру. На Западе их гораздо меньше. И... Человечество не спасут никакие деньги и никакие экономические моменты. В первую очередь, человечество будет спасать новое мировоззрение и новое отношение к миру. Сегодня ко мне подошла одна женщина. И сказала, что не просто какие-то проблемы. Я посмотрел, я и говорю, вы знаете... Ваш ребёнок может погибнуть. У вас может быть рак грудной железы. Ситуация весьма серьёзная. В основе было презрение к мужчинам, осуждение их. А причина очень простая – зацепленность за духовность. Когда человек зацеплен за духовность, он считает, что он всегда прав. Он в основном презирает. Он повышенно обидчив к любой несправедливости. Он всех хочет как-то подмять под себя, построить по образу и подобию своему. Он в каждом человеке и в окружающем мире ищет несовершенство. Ищет повод для осуждения и презрения. Он внутренне недоволен ситуацией. И вот я это объясняю, и она мне говорит, вы знаете, вы меня просто потрясли. Потому что я считала, что у меня какие-то, ну, там, пустячные моменты, которые можно решить. Я говорю, вы знаете, я тоже не ожидал увидеть настолько серьезную и опасную ситуацию у вас. Потому что просто по внешнему виду у вас все прекрасно. Она ко мне подошла через полчаса, я посмотрел ее поле, поле чистое. За полчасовой работу над собой это было весьма неплохо, и у ребёнка тоже. Значит, я с, каждой, с каждым разом всё с большей силой убеждаюсь, что тяжелейшие заболевание мы можем вылечить за минуты, если мы поймём, как нужно относиться к миру, в чём цели, и смысл жизни. И еще, когда я занимался магией, экстрасенсорикой в классическом понимании этого слова, я, проходя через сложные случаи, видел человека невозможно вылечить, если он не меняет себя, свой характер, свое мировоззрение. Почему я прошел такой быстрый большой путь за короткое время? Но одной из причин было то, что я, ну, максималист, и я никогда не отказывался от сложных пациентов. Обычно экстрасенс или бабка говорят: "Извини, вот обращайся к другому". Я не не отпустил ни одного пациента. У меня есть те, с которыми я знаком уже несколько лет. Я продолжаю контролировать ситуацию. Я пытаюсь понять, почему я не могу помочь до сих пор. И вот это э, мое желание потом дает плоды. Хотя иногда э, лечить другого может быть смертельно опасным. Если идет резонанс программ, это, если я не успею понять, в чем причина, это плачевно окончится. Но вероятно... Там все решили заранее, потому что до сих пор я жив. И более того, вероятно, сумею выпустить вторую книгу. Почему я еще продолжаю заниматься этими исследованиями? Ну, потому что это нужно другим. И потому что это оказалось интереснее альпинизма. Вот я понял альпинистов, когда стал заниматься... А своими исследованиями достаточно глубоко а здесь в принципе рискуешь постоянно вот допустим просто скажем так неправильная мысль мне доставляет физическую боль если бы мне сказали об этом пять лет назад я бы сказал "Ребята, я никогда не полезу туда как же мне жить тогда оказалось жить можно И я думаю что через какое то время мы все при неправильном эмоциональном или мысленном поведении просто будем болеть тут же, сразу это поначалу будет тяжело и непривычно зато потом будет все нормально вот я приблизительно изложил то, что те исследования, которые во второй книге значит объем второй книги около 350 страниц Вот мне задавали вопросы, как вашу книгу отличить от других? Очень просто. Открываете и читаете. Потому что все остальные подделки, они надергали из литературы какие-то отрывки, сделали гуголь-моголь, ну и подают под цветом, сказать, имитируя цвет обложки, фамилию и слово «карма». Книга, надеюсь, выйдет в конце августа. Ну, поскольку все-таки презентации книги, а книги в, в широком тираже еще нет, я могу сказать, что книга в двух экземплярах, то есть оригинал макет уже готова я хотел, чтобы на презентации продавалась книга, чтобы, так сказать, у присутствующих была какая-то память об этом. Поскольку книги нет, мы решили сделать так. Книга вы сможете везде купить без особых проблем, но если кому-то хочется именно, ну, сказать, чтобы сохранилось воспоминание какое-то, вы сохраняете билеты. Будет тираж небольшой. Первый тираж, там будет написана книга специально для презентации, чтобы как-то выделить это. Она будет продаваться только здесь и только по предъявлению билета. Так что желающие могут ее в конце месяца, после 20 чисел, позвонить сюда и приобрести. Вот такая информация. Сейчас я буду отвечать на вопросы. Что я хочу вам сказать? Вот ко мне часто после лекции подходят и говорят: "Ну вот я все прослушала, а теперь объясните лично мне". Я говорю: "Так я то же самое сейчас два часа вам буду объяснять". Болезней свыше семидесяти тысяч. Причины их одни и те же. Вот я сейчас буду отвечать на записки, вы увидите, что ответы у меня похожие. Определить, за что вы зацеплены, очень просто. Если в вашей жизни были очень большие несправедливости какие-то. Значит, вы зацеплены за духовность. Вот у меня их было вся жизнь. У меня были периоды, когда я коллекционировал несчастья. Вот на этой неделе на три несчастья меньше у меня. Я не понял, почему. Сначала у меня было ощущение просто ужаса. То есть вся жизнь развалилась. А потом мне просто уже, сказать, был спортивный интерес. Я увидел в этом какую-то закономерность. То, как планомерно развалилось все, за что я не зацепился. Но вот я... Приводил на одной из лекций пример. Я учусь на, скажем, научился на третьем курсе архитектурного факультета. Я сдаю экзамены. Меня должны перевести на четвертый курс. А мне говорят, ты не сдал ни одного экзамена и зачета. Я говорю, позвольте, как это не сдал? Мне показывает ведомость. Тридцать две фамилии, моей нет. Я говорю, может быть вычеркнули? Говорит, ну, мальчик, извините, вот вашей фамилии нет. Я прихожу на кафедру, вижу преподавателя. Здравствуйте. Вот вы меня узнаете? Конечно. Я вас давал? Да. Сколько я получил? Ну, кажется, пятерку. Я говорю, поставьте троечку, но ну, напишите, что я у вас давал. Он говорит, подожди, достоят ведомость, а тебя здесь нет. Нет, я тебе ставить не буду оценку. И вот я несколько месяцев бегал, моя фамилия таинственно исчезла из всех ведомостей. За это время у меня исчезла еще зачетка и студенческий билет. Почему, я так и не понял. И в конечном счете, я плюнул на этот архитектурный институт и сказал, наверное, мне там учиться не надо. И я понимаю, почему это случилось сейчас. Во-первых, это было очищение несправедливостью, потому что у меня зацепленность за Дух Святой была слишком большой. Я в трех прошлых жизнях, как я смотрел, жил в Индии, там далеко слишком улетал, про землю забывал. Я в детстве помню, вообще есть не хотел. И вообще все земное для меня было настолько отвратительным. Меня мать носом толкала в еду, говорила, ешь. Я понимаю, что в принципе это мне спасло жизнь. То есть она меня таким образом заземляла. И потом, когда я 4 года проработал на стройке, это тоже спасало мне жизнь. Потому что тогда я почувствовал вкус а, к земному. А до этого все земное настолько было для меня каким-то таким несовершенным. Так вот... А, о чем я говорил, не помню. Ну ладно. А, да. В институт. И я теперь понимаю, почему я вылетел из института. Оказывается, если бы я получил диплом о высшем образовании архитектора, я бы здесь перед вами не сидел. Но сосунуться в эту область, в экстрасенсорику, мучительную, неблагодарную, опасную, никогда в жизни бы туда не полез. Ну, так, в любительском плане пощеголять способностями ещё ладно. Но серьёзно заниматься этим никогда в жизни не собирался. Вот. Но ну, поскольку диплома нет, ну, попробовать можно. А потом, когда пытался с этим делом, так э, сказать, закончить, тогда несколько раз чуть не умер, я понял, что всё-таки как-то бы меня заставляют. И после этого я, э, проработав ещё год или два, вышел на кармические структуры, и тогда я понял, что это настолько Важно, что это настолько серьезно, это фактически это инструмент, который может спасти жизни миллионов людей. Тогда я уже добровольно пошел вперед. И опять же, именно в те моменты, когда у меня было ощущение, что все прекрасно, со мной судьба очень несправедливо обходилась, и я тогда я тогда просто это принимал. Я научился принимать. Слишком много этого было. В 90-м году я начинаю заниматься вот этими структурами, которые я называл структурами кармы. Я вижу, как они влияют не только на физическое состояние, но и на характер, и на судьбу. И я не хотел об этом писать, потому что я нигде в литературе не видел подобной информации. Я думаю, ну, есть же в Индии колоссальные наработки. Но о семейной карме четко никто никогда не писал. Ну, ну, не может же за всю историю человечества, чтобы не было информации об этом. Получается, что я первооткрыватель, я не мог в это поверить. Я, я не публиковался. Потом все-таки опубликовал небольшую заметку в журнале «Наука и религия». Вот, Но у меня даже не было, ну, так просто, сказать, констатация факта. И вот я опубликовал эту заметку, проходит какое-то время, и я, когда я четко убеждаюсь, да... Мною совершено в определённом плане открытие, причём очень большой важности. Фактически, кармические структуры позволяют со соединить науку и религию. Потому что я, оста ой, оставаясь учёным, я начинаю понимать, что такое религия. И я одновременно верующий и ученые, и это не только не мешает, но помогает. И вот как только я ощутил радость, да вот сейчас начнется. Я заметил на ноге черное пятно. Я приехал в Сочи, мне удалили лоскут кожи, и дали диагноз онкология метастазированная, но я в книжке это описываю. Я спросил, есть ли шансы выжить, мне так сказать любезно объяснили, что шансов нет. Вот Около года мне оставалось, и я думаю, ну. Это все достаточно ценно, но, наверное, я толком не смогу книгу написать, сознавая, что я умираю. И подумал, вот это действительно несправедливо. Я сейчас могу помочь людям по-настоящему. И именно в этот момент я должен умереть. Думаю, ну, несправедливость высшая. Но у, обиды у меня не было ни на себя, ни на судьбу. Я думаю, ну, наверное, там есть высшие резоны, наверное, нельзя такую информацию людям сообщать. Потом, вероятно, что-то во мне есть такое, что мне нельзя сообщать, а кто-то другой её должен сообщить. Вот, и я решил, так сказать, всё это принять. И подго начал подготавливаться, так сказать, к уходу из этого мира. Вот. И настолько хорошо подготовился, что через, 10, через месяц диагноз сняли и когда мне сообщили о том, что диагноз не подтвердился, хотя на гистологии всё было, вот, я три дня ходил раздавленный. Я думаю, господи, опять баню устроить опять какие-то проблемы. Оказывается, на жизнь, на общение, на наши проблемы уходит огромное количество сил. Поэтому периодическое выключение из проблем позволяет нам их экономить. И оно дает здоровье. И если человек не выключается из общения, работы, отношений, то он... Э, это уже прямой путь болезни. Значит, все моменты, которые позволяют отключиться от ситуации, они лечат. Я недавно смотрел одного мужчину, он говорит, я три года уже без отпуска. Я говорю, ну хорошо, еще полгода и ваш отпуск уже будет в другом месте. Я говорю, поймите, если вы не выключаетесь, это опасно. Он говорит, ну я сейчас в отпуск не могу пойти. И это, я ему объясняю, ну хотя бы обливайтесь холодной водой, хотя бы ноги. Вот ложитесь перед сном, расслабляйтесь, потому что любая проблема приводит к мышечному зажатию. Если ученые, врачи, когда смотрели умерших от инфаркта, оказалось, инфаркт происходит не только в сердечной мышце, но и в других. Значит, если вы расслабляетесь, то вы внутренне от проблем отходите. Если вы еще себе повторяете, что вот все это вас не волнует и что главное счастье для вас любовь к Богу, вы добровольно отходите от земного. И потом, вот есть кассета, там выступление, посвященное было ревности, я объясняю. Для того, чтобы быть здоровым, человек должен чувствовать, что он скоро умрет. Тогда все земное для него как-то теряет свою важность. Значит, умение пройти через состояние смерти, оказывается, было не неотъемлемым неотъемлемым условием во многих школах эзотерических для того, чтобы человек обрел силы для и проникновения в какие-то другие миры, для того, чтобы раскрыть свои способности, он должен был закрыть в себе зацеплены за земное и за духовное. За земное он закрывал сначала голодая, пост, голодание, отрешение и так далее, потом состояние смерти. От духовного несправедливым отношением к себе. То есть часто унижали человека в просто виртуозно, и это было не случайно. Он должен был еще на подсознательном уровне разрушить вот этот мир, логику этого мира. Здесь включались наркотики, галлюциногенные различные моменты, и так далее, и так далее. Так вот, проходя через это, человек фактически связь с миром на какое-то время прерывал, и тогда получал возможность выхода на новые уровни. Так вот, разрушение мира через какие-то дыхательные техники, разрушение восприятия мира через галлюциногены, через физические практики раскрывало человеку способности. А в России разрушение мира, оно шло, сами понимаете, достаточно успешно, многие десятилетия. Поэтому, вольно или невольно, мы все сейчас имеем очень большой потенциал, который неизбежно будет реализовываться. Так вот, если вы хотите по-настоящему очиститься, вспоминайте все моменты главных каких-то несправедливых обид по жизни. Чем несправедливее обида, тем больше шансов очиститься. Чем глубже примете, тем быстрее очиститесь. Вот по отношению, так сказать, тайна, когда я работал с информацией, я, поскольку я пишу книгу очень серьезного плана, должен отвечать за каждое свое слово. И для этого мне должны ставить в те ситуации, когда разрушается, так сказать, весь мир, вся его логика, и справедливость. И это должно быть достаточно часто. Я могу привести последний пример. Значит, мы где-то месяц назад с другом начали говорить. У меня лопатка зачесалась. Он говорит, послушай, вот обычно, когда под лопаткой чешется, это сифилис бывает. Я говорю, ну ты даешь. Ну, да. ну, а периодически каждый нормальный человек должен проверяться. Я говорю, давай-ка сходим проверимся. Я сду из пальца кровь. Мне говорят, все нормально. Через два дня меня ищет женщина, которая брала анализы. И она говорит, значит, поясняю. Вот если появляются спирохеты в крови, то возникают антигены. И вот эти антигены, это знак того, что какое-то неблагополучие у вас, скажем. При разведении одна тысяча, если они есть, это один крест. Десять тысяч – два креста. Сто тысяч – три креста. Миллион – четыре креста. Значит, если выплывают два-три креста, ну, это значит, у вас начались проблемы со здоровьем. Так вот мне позвонили, я пришел к этой женщине, она мне сказала: "Извините, но у вас три креста в крови". Я говорю: "Откуда? Ну бытовой вариант, может быть". Единственно, какие, какие у меня были эмоции? Я сидел и думал: "Ничего, Бог мне подарок сделал к выходу второй книги". Но думаю: "Ну что делать? Мы еще пошутили". Я сдал кровь и все оказалось чисто. И мне стало интересно. Я говорю, скажите, вот вы можете объяснить, почему так? Она говорит, я это объяснить не могу, такое невозможно. Я говорю, да-да, давайте я объясню. У меня возникла какая-то эмоция, и антигены вспыхнули сами, без причины, материальной. Она говорит, человек так не может реагировать. Представляете, я что-то подумал, у меня такое начнется. Я говорю, ну я уже, я убедился, у меня несколько другой вариант. Так вот. Кажд... Организм может э, сказать, в, в наших возможностях все сделать, и в, на... в наших возможностях развить и поднять и убить также. То есть, э, почему я это говорю? Силы каждого из нас настолько велики сейчас, что если их неправильно использовать, то это самоубийство. И многие сейчас просто вершат над собой самоубийство, еще не знаю об этом. Когда Человек едет на велосипеде, он может особо не задуматься о правилах дорожного движения. Но если он сел в машину с мощным мотором, он должен десятикратно просчитывать, что он делает. Он должен иметь навыки. И если его мировоззрение к этому не готово, он погиб. Так вот энергетика человечества резко и возможности резко возросли, а философия осталась на том же уровне. И мы сейчас все подходим к стене. Значит, как я смотрел, негативные процессы пошли достаточно сильно с 93 -го года. Первый сплишк 87, и потом 93. -й. Кстати, я не понимал, я просто фиксировал, почему я не понимал, а потом для меня дошло. В 85 год начинается перестройка. Социализм даёт трещину. 91 год распадается фактически. Социализм оплот его, и в 93 году идёт мощная вспышка агрессии. Почему? А потому что пока было а, земное на Западе, в Америке, духовное в Советском Союзе был а, устойчивый какой-то уровень, было равновесие. С крахом социализма пошло резкое преобладание земных ценностей. Значит, должно быть два момента. Первое, должен быть развал того, кто исповедует земные ценности. И в Америке сейчас начинается просто в, с точки зрения медицины, вымирание идет. И с другой стороны, должно быть резкое стремление в духовность, абсолютизация духовности и желание уничтожить этот несовершенный мир. И вот появляющиеся сейчас новые секты, течения, которые говорят, что мир этот грязен, несовершенен и он должен умереть, их все больше. И это все в конечном счете, если это не преобразовать в гармонию, оно разорвет человечество, и мы все погибнем. Потому что возможности каждого человека, если сейчас уже один человек может вручную атомную бомбу изготовить, ну, представьте, к чему это приведет. И скажем так, почему именно в метро? В метро можно больше убить людей. Но человечество идет вперед семимильными шагами. И все больше наша уязвимость от технических моментов. И лет через пять, через десять, один человек действительно сможет уничтожить, но если не все человечество, то, наверное, миллионы и десятки миллионов людей. И к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что если человечество не займется нравственностью каждого отдельного человека, оно не выживет. Вот в Америке группа пять человек захватили подводную лодку, или пытались захватить, не помню, для того, чтобы произвести обстрел ядерными ракетами побережья Америки спровоцировать войну. Пять человек, ядерная война. А ведь всего э, выброс в Чернобыле, один выброс. В Англии забивает 160 тысяч овец. А если будет взрыв, ну, представьте. Шансов выжить, соответственно, останется от 2%, наверное. Как я смотрел, вот переход в это новое состояние человечества где-то может сохранить от 10 до 30% населения Земли. Вот моя задача повысить этот процент. И оказывается это возможно. Так, ну я отвлекся и начинаю читать. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Как оградить себя от сглаза и порчи в каждодневной жизни и от вампиризма? Значит, я в книжке писал, что существует вампиризм, что этот вампиризм э, опасен и так далее, и так далее. А потом я понял, я пишу об этом уже во второй книжке. Вампир сосёт вампира. Значит, если внутренняя это к вампиризм, к вам будет присасываться вампир. Причина вампиризма очень просто. Если человек отторгается от Бога, его душа теряет контакт с Богом, то есть зацепляется за духовное земное слишком сильно, то он где-то должен брать энергию. но её забирает у других людей. Значит, вампир – это внутренний человек, имеющий огромную гордыню. То есть, человек, который имеет тенденцию презирать, осуждать, обижаться и так далее, и так далее. Значит, чем вы чище в этом плане, тем меньше э, возможности нанести вам вред. Оказывается, если вы идете не в ту сторону, и ваша душа отторгается от Божественного, и количество любви в ней начинает падать… Для того, чтобы вам спасти жизнь, вас должны начать клевать вампиры, кто-то на вас должен наслать порчу или проклятие, и это вам спасет жизнь или болезнь. Потому что и болезнь, и порча, и проклятие, и вампиризм – это блокировка несовершенного восприятия мира, это блокировка умирания души. Вот я сначала, раньше помню, заходил в троллейбус, просто были удары в спину, проколы от вампиров а потом все это исчезло и до меня дошло чем человек ближе к Богу тем меньше идет на него агрессия и меньше вреда ему наносится потому что если э, человек отторгнут от Божественного то агрессия против него его разрушает чем выше его контакт с Богом тем агрессия уже идет не на него а на Бога ну делайте вывод кто сильнее Бог или колдун который что-то пытается сделать значит человек гармоничный внутри неуязвим. Могут происходить просто чудеса, когда человек должен погибнуть, но если он внутренне гармоничен, он не погибает. Я помню интересную ситуацию, была закончена первая книга, и мы поехали э -э, в поселок, где как бы мое крещение произошло, когда я решила оставить экстрасенсорику, э -э, мне было очень тяжело, я чувствовал, что я не, не имею права больше энергетически лечить. Вот. И вот мы приехали в этот поселок, ну и начали праздновать выход второй, первой книги. И меня зовут, мы остались в больнице, меня зовут и говорят, что у женщины беременность, там кровотечение, она может умереть. И вот я начал ей объяснять все это. Вот. У нее улучшилось состояние, но ее повезли на операцию. И ко мне заходит врач и говорит, вы знаете, нужна кровь. Я говорю, ну возьмите, у меня... Пол-литра, говорю, в принципе, у меня вес большой, пол-литра нормально. И вот, так сказать, вставляют мне иглу, ставят физраствор, и кровь начинает течь. Вытекает 200 грамм, и остановка. Не течет. Я и рукой, руку сжимаю, и так, и это, кровь не течет, и все. Врач говорит, вот странно, в чем дело. Я говорю, а давайте жгут развяжем, и тогда, наверное, может быть, кровь пойдет сильнее. Она берёт жгут, тянет его на себя, жгут развязывается. Кровь начинает всасываться из банки назад в вену. А, сказать, ну, там было три человека. Две медсестры, и она врач. Их состояние сложно было описать. Она хватает этот шланг и дёргает его на себя. Игла остаётся в вене. И через иглу с шипением воздух начинает входить в вену. И вот так вот он идет, когда он дошел до сюда, говорит, знаете, вытащите иглу, все-таки воздух. Она вытащила иглу, вот и смотрит на меня. Я понимаю, что на кубометр воздуха, он, сказать, идет, делается холостое сокращение сердечной мышцы, и человек умирает. Вот. Я на нее смотрю, говорю, вы ждете, когда я? Она говорит, да нет, но ну посидите. Я говорю, ну давайте я посижу. Посидела я минут пять и говорю, ну, нормально. Она говорит, ну, нормально. Ну, я пошел вниз, там у нас еще бутылка водки оставалась. Вот. Так вот, она на следующий день мне говорит, э, если бы мне сказали, ну, когда в вене нулевое давление, это значит, человек труп. Но чтобы вена всасывала, такого теоретически быть невозможно. Если бы я этого не видела, я бы не поверила. То есть, наш организм, вернее, наши э, духовные возможности колоссальны. И оказывается, э, э, природа, э, вот мы говорим, вот у меня небольшие способности, их нужно развить. На самом деле, у каждого из нас невероятные способности. И главная задача природы, как их поуменьшить. Потому что, когда способности уменьшены, человек не убьет других и себя слишком мощным воздействием. Поэтому, если человек думает только о том, чтобы развить способности, это уже покойник. Человек должен думать о том, как развить видение, что можно делать, а что нельзя. Правильное восприятие мира. Тогда способности открываются сами. Небольшая тренировка, они десятикратно усиливаются. А если видения нет, чем больше он будет пыхтеть над развитием своих способностей, тем в лучшем случае меньше он добьется. А если чего-то добьется, достаточно быстро начнутся проблемы. В нашей семье камень преткновения моя работа. Что делать? Если оставить, то как жить? И другое, я ничего не имею. Как объяснить всё мужу? Понимаете, какая ситуация? Зацепиться можно за земное и за духовное. Вот здесь классический вариант зацепленности за земное. Это работа и положение в обществе. И из-за этого... У э, автора записки. Сознательная агрессия 200 единиц против людей, которые могли давать неприятности по работе. Подсознательная агрессия 100. Ну, слава Богу, это еще не смертельно. Значит, что такое зацепленность за работу? Вот я делаю работу целью и смыслом жизни. Значит, я начинаю презирать того, кто плохо работает. Я презираю себя, если я что-то не сумел и не добился по работе. Я осуждаю своего глупого начальника, совершенно неспособного, который все-таки мой начальник. А вот я талантливый, вот я начинаю завидовать тому, у кого лучшая работа. Я не хочу жить, если я что-то, пускать, работу потерял или что-то не получилось и так далее. И вот это все... Меня за работу зацепляет, за положение в обществе. Значит, чем больше я зацепляюсь, тем больше должна быть развалена моя работа. И у меня начинаются какие-то унижения, обиды и так далее, и так далее. То есть я делаю хорошо работу, а мне говорят, да он ничего не умеет. Я делаю в три раза больше других, а мне платят в два раза меньше. И рядом обязательно тот, кто мою работу развалит или возьмет все, что я сделал себе. И если я спокойно к этому отнесусь, тогда мне можно работать. А если я начинаю опять же обижаться на себя, на судьбу, на других людей. У меня эта работа оторвут э, болезнью или смертью. Значит, можно работать, можно и нужно, но нужно пересмотреть свою жизнь и снимать ту агрессию, которой вы себя начали приклеивать к земному. Значит, любое унижение по имиджу, по работе, вас очищает. Если вы задним числом принимаете это, то вы очищаете свое будущее. Ведь смотрите, в Индии... Там всё очень строго. Вот есть карма, ты её должен отработать. А в христианстве пересмотри прошлое и изменишь карму. Разбойник на кресте изменил отношение к прошлому, он попадёт в рай. Так вот, оказывается, прошлое, настоящее, будущее единое. Значит, изменяя отношение к прошлому, я меняю прошлое и меняю будущее. Вот в этом есть механизм изменения кармы. Изменить свою судьбу невозможно, если пытаться ее менять чисто снаружи. Потому что моя судьба определяется моим характером. Мой характер определяется моими реакциями и эмоциями на протяжении моей жизни. Значит, если я заново проживаю свою жизнь и меняю отношение к любой ситуации, если я обращаюсь к Богу, прошу прощения за все моменты, когда я не принимал очищения, я презирал, осуждал, обижался, испытывал уныние, депрессию, то есть не хотел жить. Я прошу, чтобы это становилось меня из моих потомков, неприятие очищения. Так вот, если я это делаю многократно, у меня меняются глубинные структуры характера, а потом и внешние. Значит, меняется моя судьба и моя карма. Что такое судьба и что такое карма? Ну, карма – это судьба во многих жизнях. Вот и все. Значит, меняя себя. Я меняю мир вокруг себя. Поэтому Серафим Саровский говорил, «Радость моя стяжит дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Умерь свою гордыню, наполни душу любовью, и ты будешь очищать других людей». У меня был момент, когда пришла Женщина, ну вот ее внутреннее такое состояние, я один раз смог пообщаться, сказал, все, достаточно. У нее, э, как я посмотрел, была онкология. Врачи ей поставили такой диагноз, операции ничего не дали, и ей в конце сказали, надейся только на себя. И вот она ко мне пришла через полгода, я смотрю, поле чистое. Она говорит, я прекрасно себя чувствую, я говорю, вы здоровы. И она мне говорит, вы знаете, я стал совершенно другим человеком. И у меня изменился характер моих сестер, хотя они ни о чем даже не подозревают. То есть, меняя себя, мы меняем не только своих детей, но и своих родителей, и своих братьев и сестер. Я, когда написал первую книгу, я думаю, я нашел механизм, как объяснить родителям, как им показать, вот, ваших детей можно спасти, им можно улучшить судьбу. То есть, меняясь в отношение к прошлому, вы можете постоянно очищать, спасать своих детей. А потом мне говорят, вот прочитал книгу, теперь я понял, кто виноват. Вот они, мои родители. Я говорю, знаете, я, честно говоря, думал, что вы по-другому будете это все воспринимать. Так вот, по поводу родителей. Если у вас пять поколений идет, скажем так, абсолютизация денег, значит, где-то в пяти прошлых жизнях вы себя вели соответственно. То есть, то, как вы себя вели в прошлых жизнях, таких родителей вы и получаете. Поэтому... Говорить «Виноват тот» или «Виноват я» или «другой» бессмысленно. Виновата наше несовершенство. Мы с ним должны работать. Любая фраза «Виноват кто-то» – это уже будущая болезнь. В Библии сказано «Мир совершенен, менять нужно себя». Так вот, ощущение, что мир совершенен – это здоровье. Если вы решили, что мир несправедлив, и несовершенен, вы уже больны. Мир несовершенен снаружи, потому что он должен разрушаться как форма и воссоздаваться заново более совершенным. А внутри мир не разрушается. Внутри мир справедлив, наполнен любовью. Поэтому мы, как хорошие актеры, можем снаружи кричать, сопротивляться, проклинать, обижаться, а внутри мы только любим и наслаждаемся совершенством и гармонией мира. Помогите, пожалуйста, понять, в чём заключается причина моего бесплодия. У вас программа уничтожения любви в других людях. Зацепленность семья, телесные отношения и судьба. И, в основном, зацепленность за духовность. Значит, прошлые жизни для того, чтобы вас очистить. Вас должны были отодрать от вот этих э, точек. Зацепленность за тело. Это значит, муж мог или венерическую болезнь принести, или физически не удовлетворять, или унизить э, по телу словом, поведением и так далее. Зацепленность за отношения. Мог гулять, ссориться, обижать. Зацепленность за благополучную судьбу. Мог ну как-то отравлять жизнь, давать неприятности по судьбе если вы еще зацеплены за духовность значит это должно быть проходить в несправедливых формах когда вы все делаете для него а он вам делает в ответ гадость вы должны были это пройти где-то на сто процентов вы прошли ноль даже с минусом то есть вы уже заранее презирали ревновали его ненавидели в этой жизни А в возрасте 14, 17, 22 лет вам давали испытания на снятие презрения ревности и обиды. Вы их не проходили. Поэтому ваша сознательная агрессия 0 подсознательно составляет 250 единиц против мужчин. И эта программа дает вам программу уничтожения детей. Женщина, которая проявляет агрессию против мужа, убивает своих же детей, потому что это его дети. Все. Значит, для того, чтобы вам родить детей, вам нужно всю жизнь пройти заново по сантиметру, вспомнить малейшее несправедливости и унижение в плане гордыни тела, отношений и судьбы, и благодарить Бога за это. Снимать все моменты, когда вы презирали, презирали, презирали, презирали. В основном презрение идет. Ревновали, обижались, осуждали. И молиться, чтобы для вас ваших детей, внуков дети у вас очень тяжелые. Вот есть души двоих детей в поле, первый мальчик, вторая девочка, там такого накручено. Вот поэтому им тоже не дают родиться. Значит, очищать нужно не только себя, но и молиться за детей, чтобы целью и смыслом жизни была любовь к Богу, а все земные и духовные ценности были средством для этого. И когда идет унижение, оскорбление, обиды, неприятности от любимого человека Чтобы вы и ваши потомки понимали, что человек здесь ни причем, Это идёт очищение, данное Богом. Очищается любовь. И вот когда вы будете это делать многократно, тогда э, у вас могут не только родиться дети, но они будут здоровыми. Очень плохо написано. Значит, я прошу прощения. Все записки я прочитаю, но длинные послания я не могу отвлекать... Э, Всех присутствующих, поэтому если неразборчиво написано или слишком э, большой текст, я буду пропускать, я прошу прощения. У меня тяжело больна дочь, послеоперационный период. Именно дочери. Так, значит, э, секунду. Агрессия к мужчинам. Ревность, материальные блага, положение в обществе, чувство долга. Автор, мать, бабка, прабабка. 10 поколений по женской линии то есть женщины в вашем роду зацеплены были за эти моменты значит э, их должны были мужчины подводить э, сказать, забирать у них как-то пускать по ветру материальные ценности предавать, изменять, ссориться и так далее значит имя матери так вот теперь смотрите у вас у матери сознательная агрессия 0 подсознательная 140 против мужчин из-за унижения в отношениях материальных благах имиджа и чувстве долга, у вашей дочери сознательная агрессия 20, подсознательная 400 против мужчин, значит любая ее обида мужчину будет просто убивать, это нужно заблокировать, значит автоматически что может быть, проблемы с головой, ну и здесь полный реестр идет, такая ситуация, значит матери нужно пересмотреть всю жизнь многократно снимать агрессию к мужчинам, Причем, Если вы позволите сохранить хотя бы малейшую претензию, очищения не будет. Пока вы считаете, что человек виноват, вы его простить не сможете, сколько бы вы ни молились и ни каялись. Как только вы понимаете, что он исполнитель высшей божественной воли, и что он как исполнитель в главном ни при чем, у вас претензии снимутся. Пока вы держите претензии, умирает любовь. Сумеете, проходя через ситуации, сохранять любовь, будет разрушаться претензии. Значит, проходите всю жизнь заново с сохранением чувства любви. В любой самой унизительной, оскорбительной обидной для вас ситуации. Особенно к мужчинам, начиная с отца. Дочери, соответственно, это нужно делать многократно. И нужно молиться за потомков также. Потому что, если человек тяжело болен, как правило, часть его кармы в прошлой жизни, часть в этой Плюс от родителей и гораздо большая, и главная часть его болезни – это загрязненная души потомков. Поэтому человек, который молится, чтобы для его потомков целью смыслом жизни была любовь к Богу, чтобы он сохранял любовь в любой ситуации, когда разрушается земное и духовное, когда он так молится за потомков, он тогда вытягивает весь род. Почему рушится наша семья? Мне всегда хотелось э, крепкой семьи и много детей. У мужа с юности склонность к самоубийству депрессии. Сейчас мы на грани развода. Значит, у вас идет сознательная агрессия 20 единиц, подсознательная 570 к мужу. Смотрим мужа. У него программа самоуничтожения. Автор, жена, которая внутренне ревнует, обижается, осуждает. Почему в юности, когда вы еще могли не быть знакомыми? Потому что в двух прошлых жизнях вы были замужем. И вы его также ревновали. Ваши поля, ваши души встретились в шестилетнем возрасте. И вы начали его потихонечку убивать уже с той поры. Поэтому у него вот такие моменты суицида. Значит, начинайте с себя. Что делать для ревнивой женщины вы знаете. Ну вот представьте, я рассказываю. Вот есть девушка, есть юноша. Она его безумно любит. Она его настолько любит, что когда выходит она замуж, он умирает. Она его убивает любовью. И она говорит, теперь я буду любить только Бога. Она уходит в монастырь. И всю жизнь она молится и свою любовь отправляет Богу. В следующей жизни она опять встречает его. И она опять безумно его любит, но ее душа, а душа имеет огромную инерцию, стремляется к Богу. И у них есть дети, они счастливо живут. Или чуть меньше, так сказать, напряжение. Встречается ее душевная девушка, и она опять зацеплена за отношения, и она будет его ревновать, ненавидеть и будет убивать. Как ее можно спасти? Их можно развести. Или он умрет. Или она приходит к нему перед свадьбой, он в постели с другой. Она говорит, ну, что делать, не осуждаю. Может закатить истерику, покричать и так далее, но внутрь презрение не запустит. Выходит замуж, живут душа в душу, лет пять. И опять она начинает зацепляться за отношения, за семью. Ну и вдруг что-то там у него случилось, и он, так сказать, приносит домой какое-то заболевание. Она его не осуждает, еще несколько лет она не зацеплена. Потом опять зацепляется, опять на грани смерти он или она. И он вдруг безумно влюбляется в другую и уходит из дома. И она его не осуждает и не презирает. И через пару месяцев он говорит, да, Боже мой, в кого я влюбился? он опять возвращается к ней. И это внешне дико, нелепо, несправедливо и так далее. А на самом деле это элементарная ситуация по принудительному очищению души. А если она каждое утро встает и молится, что любовь к Богу для нее выше любви к мужу и к детям, и если она воспитывает в себе состоянии любви, которое для нее важнее любимого человека, если она детей учит этому, то тогда не нужны разводы, болезни и так далее, и так далее, и так далее. Либо мы очищаемся принудительно, либо добровольно. Кто у вас духовный учитель? Ну, я его не видел. Но потому как, что со мной происходило в жизни, и как виртуозно меня раскатывали. Учитель хороший. Пробудили ли вы кундалини? Вы знаете, восточная философия и восточные техники в основе имеют следующее положение. Все земное – это иллюзия. Это означает, земное должно быть закрытым полностью. За земное нельзя быть зацепленным. Иначе просто разорвет. Значит, для того, чтобы заниматься восточными техниками, воздействовать уже конкретно на чакры и на все остальное, нужно достаточно хорошо в себе закрыть все моменты земного. А для этого люди уходили в пещеры, не общались и так далее. У меня времени, возможностей таких не было. Я чувствовал, что элемента зацепленности за земной присутствует, поэтому я осознавал, что Увлечение такими техниками э, в лучшем случае меня приведет в психиатрическую клинику. Я решил кундалини не пробуждать, а я решил совершенствоваться в первую очередь эмоционально, потому что это важнее. Вот когда я достигну того уровня, когда чувство любви во мне будет непоколебимо, как бы меня, как бы со мной несправедливо не обращались люди или судьба, но хотя в принципе все, что с происходило, я думаю, что ну уж большего Но ну, если не считать потерю рук, ног и так далее. А в плане моральном, я уже, все, что можно было, судя по всему, я получил. Так вот, тогда, я думаю, я буду заниматься уже конкретно вот этими моментами. Не спешите пробуждать все кундалини или еще что-то. Это серьезное дело. А что испытывает человек при пробуждении кундалини? Не знаю. И вообще, я думаю, что после завершения второй книги я мне придется заниматься всеми этими техниками. Почему? Потому что по мере того, как раскрывается мое понимание мира, усиливается мощность воздействия, и значит, не исключены какие-то уже конкретные техники по усилению, там, раскрытию, проникновению и так далее и так далее. Вот меня часто спрашивают отношение к Карлсу Кастанеде. Я когда прочитал его книги, сначала всё воспринимается как бред сумасшедшего. А когда я стал анализировать ситуацию, я понял, что это явно не придуманная история. И допустим, там идёт унижение человека всеми моментами. А что это есть? Это есть отрыв от земного. Почему дают наркотики? Отрыв от земного. Что такое понятие «мелкий тиранчик»? Это у человека унижается гордыня, и через нее, через унижение тела, унижается все то, за что он зацеплен за землю. Пока он абсолютно не станет равнодушным. Но! Если христианство говорит, вот люби Бога больше, чем земное. То есть ты можешь любить землю, но Бога любить больше. Ты остываешься в гармонии. То есть здесь, в этих магических техниках, у человека просто э, делают жизнь настолько невкусной. То есть у него просто это разрушается до основания. Техника костоломная. Поэтому выдержать может, могут единицы. Те, у кого есть богатый запас по прошлым жизням. Это первое. Второе. Все эти техники магические, это как всадник без головы. Техника есть, понимания нет. В чем идеал Дона Хуана? Проскочить мимо клюва орла. Все. Кто такой орел? и потом, когда начал анализировать, я понял. Орел это время. Это борьба со временем. определенном плане. И так далее, и так далее. Но расшифровки этого нет. Те видящие, которые умирали многие, но пытались познать мир и составили карту какое-то проникновения в этот мир, они ушли и остались голые наработанные техники. Так вот голая бездумная техника, как правило, приводит э, к плачевному концу. Без понимания, без видения мира, без э, возвращения, так сказать, выращивания в себе чувства любви, эти техники заводят в тупик. Поэтому как Взаимодействие с окружающим миром, попытка выяснить конструкцию мира, материал данной Кастанеды очень важен, но не больше. Как руководство к действию, это просто опасно. Я слышал, что в Америке есть специальные клиники, где лечат последователи Кастанеды. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Выйдет ли моя дочь замуж за отца своего ребёнка? Сейчас посмотрим. Но при той ревности, которую её мама передала, вряд ли. Пока не замужем, более-менее гармонично выйдет замуж, могут быть проблемы. Значит, если вы и ваша дочь изменят в характере изме... отношения к семье к мужчинам, тогда это будет возможно. То есть это я у вас должен теперь спрашивать, выйдет ли она замуж или нет. но от вас и от дочери много зависит. Ответьте, пожалуйста, будет ли толк от того дела, которым я занялась сейчас? На... Сумею ли я или мой компаньон организовать фирму? Вряд ли сумеете. У вас зацеплено за духовность и за судьбу. То есть вы заранее ненавидите любого, кто вам даст неприятности. С, такими, с таким отношением фирма лопается очень быстро. Вот мне я вспомнил, мне задавали вопрос отношение к Рерихам и к Андрееву. Вот там я раньше видел агрессию. Вроде вот у Рерихов за что зацепленность? Ну, за работу, за чувство долга, имидж. Это уже, так сказать, достаточно... Ведь эти программы входят в читателей. Но я не видел главного. Зацепленность за Дух Святой. Как В чём она проявляется? В презрении к силам зла. Это очень опасно презирать силы зла. У Рерихов есть, и Андрей в этот момент присутствует. Поэтому это может дать проблему -то, сказать, тому, кто начнет исповедовать этот путь. Как ни странно. Ко мне приходит женщина и говорит, в нашем доме завелся дьявол. Просто все разваливается. Я говорю, правильно, дьявол заводится там, где святость делает целью и смыслом жизни. То есть вот духовность это все. Тут же должен быть дьявол, чтобы так сказать, спасти человека от, такого, от такой иллюзии. Значит, там, где человек гордится своей святостью, рядом появляется дьявол. И презирать дьявола бессмысленно силы зла. Мы их сами рождаем. Поэтому обратите внимание, как Христос говорит, «Избавь нас от лукавого, ласкательного, уменьшительно Это означает, что силы зла принимать не надо, но и презирать их тоже не надо. Я начал читать Вашу книгу и натолкнулась на известие, которое меня напугало. Мой сын, ему 10 лет часто, в расстроенных чувствах говорит о том, что выпрыгнет в окно, пусть меня не будет и не жалей обо мне. Как ему помочь? Двагоны не прекращают болеть. Причина заболевания не найдена. У вас идет осуждение и презрение к людям, которые унижали вас в духовности, тело и судьба. У мальчика пожелание смерти себе из-за унижения по судьбе и по духовности. Вот э, полтора месяца назад на вашу записку исчерпывающее, я не смог бы ответить. Я сказал, что у ребёнка зацеплено за благополучную судьбу, что он очень болезненно реагирует на любые неприятности по судьбе, и что его матери нужно вспомнить это. Но до конца это бы не снялось, потому что я тогда не мог концептуально выразить, что мать зацеплена за духовность и делает её целью и смыслом жизни. Поэтому любые неприятности и несправедливость она принимать не могла физически. Поэтому у ребёнка, почему люди, зацепленные за духовность, чаще всего погибают? потому что человек зацеплен за духовность не обижается и не ненавидит, а он в основном презирает. презрение дает программу самоуничтожения очень быстро. значит, как только человек абсолютизирует духовность, у него включается программа самоуничтожения, нежелание жить. вот у ребенка это классический вариант, а у матери со второго по девятый месяц было постоянные претензии в плане несправедливо ко мне относятся, обижают и так далее и так далее. Таковы реальные возможности протестироваться у вас. Очень нужна именно такая помощь. Вы знаете, я не исключено буду несколько дней в Москве. И мне нечего делать, наверное, будет. И тогда, может быть, можно будет сделать прием. Нет, послушайте, значит, так, все ясно. Но оставите телефоны. У кого действительно серьёзные проблемы, если будет возможность, что там попробуем. Значит, Скажите, будет лежить мой сын Сергей, секунду. Значит, у него сознательная агрессия 0, подсознательная агрессия составляет 1400 единиц против мужчины, против себя. Причина деньги, еда. Судьба, материальные блага и духовность. Зацепка за духовность может быть 50 единиц максимум. У него она составляет 2100 единиц. Все автор, карма личная. Шансов выжить у него мало. Но если будете делать вот то, о чем мы сейчас говорим, в принципе, в любом случае, даже если человек умирает, имеет смысл вот э, молиться, чтобы любовь к Богу была для него главным. Потому что мы умираем физически, но наше пребывание в загробном мире, в других мирах, наше возвращение опять на эту землю или на другой оно все равно будет. Поэтому эта работа, с моей точки зрения, должна проводиться всегда. Ну, мальчика очень тяжелое поле. Значит, ваши шансы ему помочь где-то процентов 15. Но это можно сделать. моего родственника, мальчика 11 лет, э гипопластическая анемия. Ему с самого рождения каждый, каждые полтора месяца вливают кровь. Всю жизнь он живёт на чужой крови. Очень большое возможно, лечения от этой болезни. жизни жил на востоке способности огромные идет духовное насилие над женщиной из-за кумирство судьбы Ам внутренняя душа просто чёрная. Значит, ситуация какая? Зацеплена за дух святой колоссальная. Огромные возможности, духовные возможности в плане способностей. И это дело кончилось тем, что он начал руководить другими людьми. То есть отаргает, то есть клетка перекрыла команды организма и стала сама командовать соседними клетками. Вот я хочу, чтобы эта женщина была со мной, я на нее смотрю, она идет за мной. И вот я хочу, чтобы тот человек мне дал деньги, помог организовать фирму, ну и так далее, и так далее. И в этом плане он слишком много нарушил, поэтому его сознательная агрессия ноль, его подсознательная агрессия ноль, а третий уровень агрессии, вот, вот этого плана духовного, составляет 8000 единиц. Значит, здесь тоже можно молиться. Первое, что нужно ему объяснить. А, Бог есть. Его нужно любить. Цель и смысл жизни – чувство любви, соединяющее с Богом. Бог всё делает, а мы должны принимать. Весь, каждый человек поступает согласно а, Божественному. Если он... А, где-то неправильно поступает он не имеет права презирать других или себя если он считает что другой кто-то неправильно поступает он не должен осуждать его он должен уметь внутренне принять и самое главное то что он делает в жизни должно как бы отвечать высшему божественному соизволению нельзя командовать другими людьми больше чем нужно. Вот вот эту идею, если сумеете донести ребенку о том, что когда идут никогда люди себя ведут не так, как он считает нужным, здесь вмешиваться нельзя. То есть вот ощущение, что-то происходит, и на это нельзя воздействовать. Все это определено сверху. Хотя психологически, конечно, сколько ему лет? Один, 11 лет. Я смотрел одного мальчика, 12 лет, у него тоже какой-то распад просто идет. А он был целителем весьма высокого уровня в Тибете в прошлой жизни. И он перешел за ту грань, где человека просто нельзя лечить. Потому что начинает увечиться душа. Тело выздоровеет, а душа увечится. Ему какое-то время позволяли это делать, но в этой жизни ему не позволяет уже не только заниматься целительством, но и быть здоровым. Да, случай серьезный. Вы знаете, я еще подумаю... Что можно ответить? Я сейчас не могу даже сразу сказать, слишком сложный случай. Попробую вам позвонить и потом э, дать ещё какую-то информацию. Так. Так, плохо написано, извините. Так, не надо, читать из я буду У меня определена зацепка за способность, имидж и, главное, за духовность. Объясните разницу между зацепкой за духовность и бескорыстием. Вот если человек человека куча денег, это означает, что у него много денег. Он, если он из-за денег стал презирать того, кто его обгоровал, или того, кто денег не имеет, он зацепляется агрессией. Бескорыстие – это желание помочь другому, это признак духовности, духовного богатства. А когда я презираю негодяя и мерзавца, или общество, которое несправедливо ко мне относится, или правительство, или, а, сказать, законодательные орган, которое Бог знает чем занимается, вот это есть зацепка за духовность. Я духовнее их, я справедливее, я более прав. Если я не а, обижаюсь и презираю, других людей или свою судьбу за несправедливость это зацепка за духовность если я кому-то несправедливо отнесся это зацепка за духовность если из-за денег кого-то убил где-то поколение всем у меня будут как то что называется проклятие не будет ни денег ни счастья ничего если у меня деньги так сказать забрали я возненавидел стал презирать я мои дети и внуки тоже будут иметь проблемы вот и все то есть Быть духовно богатым очень хорошо, но делать это целью и смыслом жизни очень плохо. Когда у человека много денег, он движет цивилизацию вперед. Это очень хорошо. Если бы у нас всех был одинаковый капитал, общество бы не развивалось. Потому что именно богатые люди имеют возможность бросить какую-то сумму на что-то новое. И это продвигает вперед цивилизацию. Но, если этот богатый человек начинает при этом высокомерно относиться к слабым, несовершенным, презирать, ненавидеть, тогда у него отбирают это богатство. У меня большая проблема с детьми. У сына сахарный диабет. И большие страдания с покинувшей семью мужем. Сахарный диабет – это ревность. И у вас ревность достаточно сильная. Внешне она не очень выражается, а по прошлым жизням очень большая. Вы не прошли испытания на третьем, седьмом, девятом месяце беременности. Там были обиды, осуждения, презрения в плане отношений и судьбы. У сына сознательно агрессия ноль, подсознательно закрыта. Если бы не было диабета, она бы составляла 1700 единиц против женщин из-за ревности. А значит, малейшая обида, жена почему-то болеет и умирает. Но чтобы этого не было, сахарный диабет блокирует. И тогда можно даже иметь семью. Диабет обычно включается тогда, когда программа уничтожения любимого человека намного превышает смертельный уровень. Тогда или диабет, или рассеянный склероз, или полиартрит. Но что делать, я объясняю постоянно. Пожалуйста, помогите понять скрытые кормические причины неудач в жизни моего мужа. Ну, опять же момент. Зацепка за благополучную судьбу. За духовность. У меня был в Америке пациент. Он приходит и говорит, вы знаете, вот у меня неудачи". Я говорю, ну и что? Он говорит, смотрите ситуацию. Стою с женой на автобусной остановке. Автобуса нет. 5, 10, 20 минут. Я знаю, он не подойдет. Жена говорит, отойди хоть на 50 метров. Отхожу, он тут же подходит. И так постоянно. Если что-то ломается, передо мной. Я говорю, у вас гордыня в два раза выше смертельного. Значит, либо вы умираете, либо постоянно какие-то неприятности неудачи. Вы человек добродушный, вы их принимаете, поэтому вы живы-здоровы. А гордыня идет из чего? У вас духовность высокая, и вы привыкли, чтобы все абсолютно шло по вашим планам. Вот как вы чувствуете, так и должно быть. Вы начинаете чувствовать себя Богом и управлять миром. И вот для того, чтобы понять, что вы часть, а не целое, вам должны разрушить все планы, вашу логику, вашу справедливость. Поэтому все вокруг вас расползается. Но поскольку вы начинаете обижаться на себя, на свою судьбу, как бы, ну что ж, я такой, не сказать, и так далее. Соответственно, вы очищение до конца не проходите. Так вот поймите, когда вы что-то не сумели, вы здесь ни при чем. Нужно менять отношения. Обвинять себя бессмысленно. Мне одна женщина, профессор, говорит, у меня идут, обнаружены раковые клетки в щитовидке, нужно удалять щитовидку. А нужно или нет? Я говорю, если вы снимете обиды на себя, повышенное недовольство собой, то все будет нормально. Она говорит, но я же себя этим подгоняю. Я говорю, правильно, человек заблудился в лесу и хочет очень выйти. И так хочет, что решает себя еще подгонять. Берет палку, лупит себя по голове. Я говорю, вы делаете то же самое. Вот поймите, что совершенствоваться нужно, но топтать нельзя ни других, и ни себя. Скажите о том, что человек должен сам работать, а не на халяву. Я об этом и говорю. У меня был один пациент позвонил из Нью-Йорка и говорит, «Вы знаете, вот помогите». Я говорю, «Ну хорошо». Я ему начинаю объяснять. Он сейчас слушает, он говорит, а вы что делаете? Я говорю, не понял. Ну вот вы пишете, что вы дистанционно и так далее. Я-то ладно, а вот вы что делаете? Я говорю, ну вы за меня не волнуйтесь. Я, то, что надо, я делаю. И вот каждый раз он мне задавал а Скажите, а что вы делаете вот сейчас? Я говорю, вы знаете, я вас на спине своей тащить не буду. Я вам покажу, куда идти. Вот тогда что-то изменится. А если вы рассчитываете, что я всё сделаю за вас, вы не выздоровеете. Мой метод э, не предназначен для этого. Если человек лично не делает никаких усилий, бесполезно. И он мне перестал звонить. А мне перед этим сказали, что ему остался месяц жизни, у него там рак лёгких и бог знает что. Так вот э, прошло полтора месяца после того, как я за него взялся. И он мне звонит и говорит, был на обследовании. Одна опухоль такая же, а вторая немного увеличилась. Я говорю, понимаете, у вас идет презрение ко мне, я не могу вас лечить. Ну, было немножко. То есть, он хотел чудо. Вот я должен щелкнуть пальцами, чудо совершилось. Но, бывает такое чудо, бывает, но до этого человек пройдет многолетний путь мучений, и он уже готов, вот тогда чудо совершится. Просто чудо очень хорошо подготавливается, как кто-то сказал, каждый экспромт должен быть хорошо подготовленным. Так вот, тот человек, который духовно уже прошел путь и физически, вот тогда он может быстро что-то сделать. И происходит действительно, вот сказали, человек выздоровел. Но это снаружи. У меня был интересный момент, мальчику одному говорят, вот хочешь попасть на прием к лазере? Он говорит, не хочу. А он парализован. Он говорит, а почему? А я чувствую, если я выздоровлю, моя душа будет злой. Во мне не будет такой доброты. Этот выздоровит, потому что у него правильная система ценностей. Для него чувство любви в душе важнее его физического состояния. Благодаря так, таким как вы, мой путь в целительстве намного короче вашего. Как вас найти, если у вас школы или курсы? Суть моего метода как раз в чем. То, что человек должен пройти за 10- за 20 лет, болеть, мучиться и так далее, я ему сжимаю буквально до месяца. То есть вот вся грязь начинает кармические слои всплывать. И часто, когда я еще не понимал, в чем дело, человек просто скручивало в рог. Были серьезное ослаждения, А потом я понял, я ускоряю течение кармических слоев, но а, я одновременно даю м, алгоритм, как их а, очищать. Поэтому Это не просто излечение, это просто ускорение прохождения вашего очищения. Вот и все. И каждый человек, который знакомится с информацией моего пути, он может и в целительстве, и в э, излечении проходить все не за 20 лет, или не за 8 жизней. Вот муж убил жену, он жизней в 8 будет отрабатывать эту ситуацию. У него будет разваливаться все в личной жизни. Из-за ревности. Относительно школы. Понимаете, я еще чувствую себя таким учеником, двоечником, что говорить о школе пока рано. Курсы то же самое. Потом я пытался один раз курсы организовывать, и когда там человек чуть не умер, я понял, что моя информация как-то качественно отличается от той, которую обычно дают на курсы. А слишком все серьезно. И я понял, что я не имею права, в данном случае, на сегодняшний день говорить о курсах и о дипломах. Вот присвоен тебе диплом, работай. Человек, я понял так, он сам в себе обнаруживает это, к этому приходит, а я могу только сказать, да, у тебя все нормально, а вот тебе лучше не заниматься. Здесь гораздо больше вот личных данных человек. Вот я смотрел, меня вот к тому, что я сейчас делаю, где-то ну, уже целенаправленно готовили семь жизней. Поэтому а курсы двухнедельные, я думаю, все-таки меньше дадут. Мой сын очень агрессивен ко мне. Значит, у него идет унижение матери. Почему? Потому что у матери пожелание смерти мужу и сыну. Подсознательная агрессия у вас 220 единиц к сыну. Из-за чего? Отношения в основном. Ну, еще тут моменты телесного плана и духовного. У вас программа уничтожения сына внутри, а он, соответственно, ее блокирует снаружи. Значит, если вас кто-то грубо толкнул в транспорте, Мысленно извинитесь перед ним, что вы своей подсознательной агрессией спровоцировали его агрессию. Это странно выглядит, но это так. Я поймал на себя на одном моменте, вот я это говорю пациентам, а, сам как-то так, ну, кто-то меня толкнул, я мысленно, вы извини, Думаешь, надо же. А потом понял, и, кстати, очень хорошо помогает. Потому что если с вами грубо обошлись, автоматически у вас есть какая-то программа встречная, но она глубоко внутри. Принимаете, все, идет очищение. Вот часто живут муж и жена. Она святая, а он такой изувер-негодяй ее лопит, колотит. И ей говорит, как ты с таким-то живешь? Она говорит, не трогайте, это наши проблемы. А почему? Потому что она из-за ревности или зацепки за, -за духовность такую агрессию к мужу имеет, что пока он ее унижает и дает агрессию, она очищается. Он уйдет, она может просто погибнуть. Значит, что получается? Часто вот, сказать, тиран, который сидит рядом, человек, который отравляет жизнь, он это делает только до той поры, пока у нас есть вот эта вскрытая агрессия. Мы её убрали, он меняется. Либо он уходит, либо он меняет свой характер, либо он умирает. В любом случае ситуация не останется такой, как была раньше. Моя дочери 16 лет. Сильное выпадение волос. Значит, у неё идёт смерть детей возможная. Причина, имидж, работа, судьба. У меня был такой случай. Девочка училась на э, факультете в театральном институте, художником театральном. Все было нормально. Переходит в актрисы, начинает выпадать волосы. Я объясняю. Девочки, вы зацеплены за работу, за имидж и за благополучную судьбу за карьеру. Так вот, для вас карьера намного важнее э, жизни ваших детей. И когда вам будет дано сказать, что выбрать, карьера или семья и дети, вы выберете карьеру. Вы тричетесь от детей. И программа уничтожения детей разворачивается, превращается у вас в программу самоуничтожения. А программа самоуничтожения либо слепота, либо э, слух, либо волосы выпадают. Это все блокировка. Так вот, я говорю, ваша дочь, матери объясняю, с самого раннего детства уже не хотела иметь детей. И мать говорит, да, она в три года говорила, я не хочу иметь детей. Все. Значит, вот смотрим вашу дочь. Ее количество любви, чтобы родить детей, должно быть где-то единиц 300. Для того, чтобы родить детей. У нее сейчас 50, смертельно для нее 70. То есть у нее уже количество любви падает ниже смертельного уровня. Потому что, э, скажем так, она выходит замуж, а муж требует, уходи с работы, не плевать на твою карьеру, на все, сиди дома, рожай детей. Она начнет обижаться и презирать. Она отрекается от мужа, от детей, от себя и в конечном счете проблемы. Так вот, чтобы этого не произошло, ее подготавливают. Вот если волос не будет, как-то и на работу не так она будет смотреть, и на карьеру. Судьба... Судьбы свои резоны. Ну и, соответственно, мама. Все моменты, когда вы могли презирать, осуждать мужа, который где-то в плане работы, карьеры, благополучия вам доставлял неприятности, вам нужно снять. Вот и все. Если дочь поймет, что чувство любви и желание иметь детей выше любой работы, карьеры и всего остального, и что она в любой момент пойдет, за этим чувством любви, тогда не нужно выпадения волос. У моего мужа болезнь Бехтерева. Возможно ли излечение? У него идет тройная программа самоуничтожения. Значит, подсознательная агрессия к себе у него 2000 единиц. Причина унижения по духовности. То есть за земное меньше а вот зацепность за духовное колоссальная. Это идет недовольство собой, судьбой, и несправедливым отношением со стороны судьбы. То есть программа самоуничтожения, самоуничтожения такая, что нужно по отношению к нему несправедливо. Вот болезнь Бехтерю это, э, скажем так, ситуация, где по житейской логике человек должен обидеться на себя и на весь мир. Вот. И если он проходит это испытание и набежается, он начинает выкарабкиваться. Смотрим, он проходит, он не проходит, у него идёт презрение к себе, недовольство собой, своей судьбой. Значит, уже шансы выздороветь он себе перекрывает. Если он будет молиться для него цели смысл жизни. Любовь к Богу. И это выше любой духовных ценностей. Что чувство любви для него выше любой справедливости и несправедливости. И тогда он будет очищаться. И вероятно, есть дети, которым он это передал. Часто человек тяжело и неизлечимо заболевает потому, что он-то на самом деле здоров. Дети его могут умереть. И вот чтобы они выжили, он берет на себя болезнь. Его лечат, эффект минимальный. А почему? Потому что надо лечить детей. У меня была ситуация, одного человека, я смотрел, у него была зацепленность также за работу. Агрессия бешеная. Я говорю, почему вы так презираете людей? Он говорит, да как же, сплошные алкоголики у меня в подчинении. Как их не презирать, да не осуждать? Их же надо гонять, работы не будет. Я говорю, гонять можно, осуждать нельзя. Но он меня, видно, не понял. Почти инсульт, чуть не умер. Я говорю, у вас три момента осталось. Умереть, уйти с работы или изменить отношение к людям. Он говорит, я понял. Через две недели встречаю, он говорит, а он говорит, ну как же, если он делает, ну что же, я говорю, лучше лучше кричите, лучше матом ругайтесь, но не запихивайте это внутрь, потому что запихну внутрь, вы убиваете, а покричав, вы ничего не делаете. Он говорит, я теперь секретарша, говорю, закрывай две двери и разбираюсь. Я говорю, на самом случае поле чище стало. А потом тяжелейшие головные боли, которые вылечить никак не мог. Я говорю, вы здоровы. Он мне не поверил. Он лег на обследование, месяц лежал, ему все данные дали. Данные говорят, абсолютно здоров, все чисто. И он мне звонит, говорит, все подтвердилось, я здоров. Почему головные боли? Я говорю, потому что сейчас дети могут умереть. Вот, очищаете детей, все будет нормально. А как раз на следующий день я улетал в Нью-Йорк. Я прилетел через полтора месяца, ему звоню. Как дела? Он говорит, вот как я вы мне это сказали, на другой день голова не болела. Все нормально. Всего-навсего. Поэтому часто, вот э, то, что называется, время разбрасывать камни, время собирать камни. Мы в юности разбрасываем камни ненависти, презрения, осуждения, нежелания жить. И если мы их своих детей этим пропитали, мы должны это все вернуть назад, чтобы они остались живых. Поэтому, когда пересматриваете свою жизнь, особенно внимательно просматривайте периоды до зачатия, во время беременности и после рождения детей. Ну и снимайте, потому что, когда вы обижались в этот период или презирали, обижались и презирали не только вы, но и души ваших детей. Вот и молитесь, чтобы это осталось не только с вас, но и с ваших потомков. Выдали второй раз замуж. У вас семикратное пожелание смерти мужчинам из-за унижения в Духе Святом. То есть несправедливость со стороны мужчины, пока вы теоретически не можете воспринять. Вот работайте. Так, ну что. Запасы моей вашей прочности и чувства истекают. Пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на колени. Пожалуйста, вспомните всю вашу жизнь и поблагодарите Бога за любые несправедливости, обиды, унижения, идущие других людей. Простите их, попросите у них прощения, потом, обращаясь к Богу, попросите прощения за все моменты неприятия, очищения. Когда вы, презирая, осуждая, убивали любовь других не желая жить, испытывая ныне депрессию, убивали любовь в себе. И чтобы вред, нанесенный вами, снялся, и чтобы это неприятие ощущения снялось с вас и с ваших потомков. Пожалуйста, вспомните все неприятности по жизни, увеличьте их несколько раз и проходите их с сохранением и увеличением чувства любви. Большое спасибо за то, что вы пришли. До свидания. Всего доброго.